Палонский Лев Маркович, начальник радиостанции 35-го гвардейского артиллерийского полка первой гвардейской мотострелковой дивизии. Тем не менее в этом наступлении только частям первой гвардейской пролетарской московской дивизии удалось зацепиться за окраину Кёнигсберга и захватить форт Понарт, или как тогда говорили форт номер девять или номер десять, нумерация согласно различным источникам, во внешнем обводе южного кольца немецкой обороны в районе Альтенберг. В генеральских мемуарах Галитского взятие форта Понарт представлено как очередное гениальное достижение нашей полководческой мысли. Но у Галитского все мемуары написаны в подобном духе, и как их мастерно комментируют фронтовики, мне уже приходилось неоднократно слышать. И что-то мне слабо верится, что форт был взят в результате классически подготовленной воинской операции. Я был одним из первых, кто ворвался в Понарт. Форт был захвачен не в результате какой-то стратегической операции, а по стечению невероятных и счастливых для нас обстоятельств. Во внешнем полукольце обороны у немцев было 15 фортов, каждый в трех-четырех километрах друг от друга. Стены трехметровой толщины, бункеры, казематы, все напичкано орудиями, зенитками, пулеметами всех мастей. Каждый форт настоящая крепость. В гарнизонах таких фортов находилось по 300-400 подготовленных бойцов. Вся местность между фортами простреливалась фланговым и перекрестным огнем, и контролировалась пехотой, зарывшаяся в землю и бетон по обводу обороны. Внутренний обвод обороны состоял из двенадцати фортов. К форту Мы разведка третьего артдивизиона подошла темной ночью первыми вместе с разведротой дивизии и поубивали бы нас там за считанные минуты. Но тут помог то ли бог, а то ли случай. Послушайте, как иногда на войне людям везет. Когда мы вырвались в укрепление перед фортом, то увидели перед собой крутой откос, а далее глубокий ров с водой шириной примерно двадцать метров. Немцы прямо перед нашим расположением забыли убрать переходной мостик. Пытаться перебежать по этому мостику не было смысла. Мостик почти упирался в глухую стену и хорошо простреливался с боковых казематов. И тогда появился какой-то лихой старшина, то ли из разведроты, то ли из саперов, который прикатил небольшую бочку с динамитом и имел с собой детонаторы и запальные фитили. Эта бочка ровно катилась по мостику и взорвалась у самой стены. Через несколько мгновений раздался еще один взрыв чудовищной силы. Стена форта исчезла в дыму и пламени. Когда мы, оглушенные и контуженные, снова стали что-то соображать, то увидели, что ров перед нами засыпан глыбами земли и обломками стены. Какой-то разведчик крикнул: "Форт, бегом!" Быстро пробежали и вырвались в огромный проем в стене. По всей территории форта мы наталкивались на оглушенных и обезумевших от взрыва немцев, которые даже не пытались сопротивляться. Их просто перестреливали на бегу. Не было времени брать кого-либо в плен. От форта уходили подземные ходы в сторону города. Мы проскочили походам и даже захватили еще один укрепленный пункт, расположенный за западной стеной форта. В этом укреплении находилась стационарная зенитная батарея с центральным управлением. Батарею развернули в немецкую сторону и стали бить по пригороду Кёнигсберга. Пригородные дома находились в километре от нас. В этом укреплении мы просидели больше полутора месяцев. Я захватил себе еще один личный трофей — БТР с пушечкой. Так что же произошло в форту? Выяснилось, что от взрыва заряда, направленного героем старшиной через мостик к стене, сдетонировал и взорвался огромный склад боеприпасов, находившийся прямо в этом месте под землей. Этот взрыв и разнес стену форта. Обломки, которые засыпали глубокий ров, позволили нам перебраться в форт. В другой конечности форта находился еще один большой склад снарядов и патронов, но он не взлетел на воздух и уцелел. В мемуарах командарма и еще в нескольких сборниках воспоминаний взятие форта представлено как организованный и подготовленный штурм с массированной артподготовкой и поддержкой с воздуха. Но на самом деле ничего этого не было. Просто нам крупно повезло в ту ночь. В самом Кёнигсберге пришлось нелегко. Был очень тяжелый бой, когда брали южный вокзал, бились с немцами на железнодорожных путях в здании вокзала. На подходе к вагонному депо и мы и немцы оказались разделены между собой высокой четырехметровой стеной. Кидали друг в друга гранаты через эту стену. Дошли до городского зоопарка. Здесь произошел курьезный случай. Ведем бой, а между нами бегают звери, выпущенные из клеток из огонов. Во время боя на них даже не обращали особого внимания. В районе здания биржи переправились через реку Прегель на подручных средствах. И только тут немецкое сопротивление стало ослабевать. Уже после того, как гарнизон Кёнигсберга согласился на капитуляцию в подвалах и в домах и засело множество недобитых групп, несогласных на сдачу в плен. В основном это были эссеновцы и офицеры. Эти бились до последнего патрона. Зачистка города продолжалась еще трое суток. Помню один момент во время зачистки. Шли группа и человек двенадцать по огромному подвальному помещению, широкий длинный коридор, слабый свет. С двух сторон коридора было множество дверей, шли сбоем. Вроде всех немцев в подвале поубивали. Стрельба затихла. На какое-то мгновение в самом конце коридора мы расслабились, и тут неожиданно открывается дверь. В проеме двери стоял высокий здоровый немец без кителя, в вытянутой руке пистолет, который он направил прямо на Мишку Богопольского. Расстояние между ними один метр. Я успел стрезать немца автоматной очередью, он рухнул прямо в ноги Богопольскому. Богопольский поднял пистолет с пола и сказал мне: "Держи трофей". Спасибо, что спас. Пистолет оказался тринадцатизарядным Вальтером, уважаемый всеми фронтовиками моделью. На другой руке у убитого сверкали золотые часы. Командир второго дивизиона Богопольский снял его с руки и подарил мне эти часы. Порядочные люди честно воевали до последнего дня войны, не думая ни о каких трофеях. Но были всякие, позволю сказать, товарищи. Вообще трофейная тема очень многогранна. В самом конце войны в том же Кёнигсберге произошел один случай. Стоялись несколькими орудиями в центре прусской столицы, а в центре города оставались еще не обследованные, вернее сказать, не разграбленные дома. Рядом с разгромленным зданием банка мы увидели шикарного коня под седлом. С нами был КВУ, командир взвода управления, который предложил подарить этого коня нашему командиру дивизиона. Многим эта идея понравилась. Вдруг появляются кавалеристы и заявляют: это лошадь наша. Начали спорить с ними все на нервах, обе стороны схватились за оружие. КВУ дал команду ближайшему расчету: орудие, заряжай огонь. Но кто-то из кавалеристов успел выстрелить раньше, и в тот момент, когда лейтенант кричал "огонь", ему пуля попала в открытый рот и вышла через щеку. Лейтенант КВУ упал, заливаясь кровью. Кавалеристы, понимая, что за это их сейчас щедро угостят свинцом и картечью, сразу отхлуныли назад. Мы накинули на плечи раненого кожаную тужурку майора Горелого, выскочили на дорогу, остановили встречное движение с криком «Полковника ранило!». Быстро добрались до переправы и через реку на понтоне доставили лейтенанта в Санбат. Пока лейтенанты оперировали в Санбате, кто-то снял с его руки четыре пары часов, которые были надеты лесенкой от запястья и выше. Так что битва за трофеи иногда принимала и такие уродливые формы. А по поводу своих личных трофеев что сказать? С войны я привез две пары часов. два трофейных фотоаппарата. Мы располагались в Кёнигсберге в бывшем Юнкерском училище. В подвале спортзала в подземных коммуникациях я сделал себе тайник, в котором хранил трофейное оружие — три пистолета. Один из них я не смог провести в Союз во время демобилизации. Вообще у нас у молодежи было наплевательское отношение к каким-то ценностям к чужому добру. Мы настолько отшалели от самого факта, что выжили на войне, что все остальное нам казалось глупым, пустым и ненужным. Инкрустированная буржуизская трюмо из дорогих пород дерева обменивалась баш на баш на несколько пачек папирос. Осенью 1945 года я провожал на южном вокзале Кёнигсберга своих друзей, возвращавшихся на родину. Ко мне подошел пожилой подполковник, комендант вокзала. Долго и пристально, с больью в глазах, смотрел на меня, а потом тихо сказал: "Сын у меня на фронте погиб, а вы так с ним похожи. Сержант, чем тебе помочь? Что тебе отправить?" И благодаря этому знакомству я мог бы отправить домой вагон добра и не один, но у меня не было дома. Мне было некуда и нечего куда-то что-то отправлять. Наш дом немцы сожгли еще в начале войны. Даже когда осенью 1945 года я мог спокойно демобилизоваться из армии и как бывший студент и как получивший три ранения и как прослуживший в РКК больше шести лет, я попросил командование временно задержать меня в армейских рядах. Мать еще работала в госпитале Бульяновски, отец продолжал служить в армии, обратно в флоте. Мне некуда было податься. В штабе к моей просьбе отнеслись с пониманием. Несколько боевых ветеранов дивизии собрали из линейных подразделений и перевезли служить на штабные должности. Дали нам отдохнуть после войны. Демобилизовался я уже только в 1946 году. Интервью Коифман